Глава 52. Адам Морган. Вскоре после того, как Скотт Саммерс выбежал из допросной, я замечаю, что дверь слегка приоткрыта. Встаю и расхаживаю по комнате, внимательно прислушиваясь, нет ли кого в коридоре. Постукиваю по большому зеркалу, проверяя, наблюдает ли кто-нибудь за мной. Через несколько минут я набираю смелости, хотя потом наверняка пожалею об этом. Медленно открывая дверь, выглядываю в коридор, и меня встречает тишина. Крадусь к передней части здания, ни с кем не пересекаясь. Прежде чем войти в вестибюль, замечаю марч за стойкой регистрации, бормочащий что-то себе под нос. Она перекладывает бумаги, затем берёт кофейную чашку и исчезает в боковой комнате. Сейчас или никогда. Я двигаюсь быстро, но бесшумно, оглядываясь только один раз, когда перепрыгиваю барьер, пересекаю вестибюль и выхожу через парадные двери. Машина Сара всё ещё на стоянке. Я поворачиваю направо и иду вниз по улице. Я не знаю, куда иду, что делаю, но я не могу оставаться здесь. Я должен найти Ребекку. Она единственная, кто может мне сейчас помочь.